Глава сороковая. Возвращаться на учение смысла не было. У Рубука взрослый мальчик, сам разберется, как использовать ружья. Будем честными, в военном деле он меня на голову выше. Опыта у него ого-го, а я так погулять вышел. Так что, выйдя от Мошуа с чистой совестью, вызвал казну и попросил перенести меня в город к дому Торквина. Что? Опять Вы же только что у меня были. Шпион, открывший дверь, был искренне удивлён. Есть ещё одно маленькое дело. Я подмигнул ему. Не стал даже заходить, а наклонился и шепнул ему на ухо несколько фраз. Всё понятно. Найдите её, скажите, я лично попросил о помощи. Ну, Торквин поднял одну бровь, поморщился, опустил и поднял другую. Постараюсь. Любите вы сложные задачки подкидывать владыка? Простые и дурак сделает, а вы умный. Что есть, то есть, он заулыбался. — Вот и чудно. Казна. Помахав на прощание рукой Торквину, я нырнул в дверь казны. В мои покои, пожалуйста. Владыка, Казна не торопилась открывать. Скажите, пожалуйста, м-м Хотела узнать про гномов. А что с гномами? Не люблю я их очень. Каждый раз, как появляются, обязательно золото исчезает. Хоть криком кричи. Есть такое, согласился я с казной. Любит золото коротышки. Владыка, а правда, что вы их пригласили? Да, пригласил. Владыка, пожалуйста, не надо. Так Не зовите их. Поздно уже. А давайте закроем дверь и скажем, что никого дома нет. Нет. Мост поднимем. Пусть думают, что у нас военное положение. Я у Рубуку попрошу, он в них из лука постреляет. Можно, да? Нет. А лучше магистр Гибизы наколдует, чтобы они дорогу не нашли. Типа заблудились. Ведь хорошо же. Нет, владыка. Казна запричитала: Мы кучу денег сэкономим. У нас что, разве их много? В кладовых шаром покати. Денег почти не осталось, мы же нищие практически. Зачем нам эти гномы? Они последние выгребут. Казна, переигрываешь. Да, отчеты вы не хотите посмотреть? Стоп, нет, там слишком большие цифры. Вы скажете, что мы богатые. Вот именно. Владыка, она опять заныла. Ну не пускайте вы этих мелких гадов. Это же чистое разорение. Казна на нас собираются войной эльфийские короли, и выбор у нас небольшой. Или мы купим гномов, или они зайдут в замок с топорами. Как думаешь, сумеют они тебя отыскать? А может, по-другому как-нибудь? Ну там, оркам зарплату повысить, не знаю, новые баллисты купить, нанять вольный отряд. Молодец, отличные идеи предложила. Запиши, я отдам приказ их выполнить. Но гномов все равно надо подкупать. Да блин, казна досадливо хекнула. Что ж за день такой неудачный. Все? вопросов больше нет. Есть. А можно гномов купить не золотом, а драгоценными камнями? Я даже удивился. Не понял, с чего такая щедрость? Актив не слишком надежный, буркнула Казна. Цены на них скачут, а еще, говорят, на юге новые рудники строят. Просядут драгоценности. Тебе видней, Тогда собери мешочек с камнями, я заберу, как гномы приедут. И открой мне дверь в конце концов. Что я как бедный родственник здесь стою? Ой, да-да, конечно, уже. Выходя из казны, я мимоходом ухватил кинжал, валявшийся на полочке. Мне как раз нужен был такой, чтобы вскрывать письма. Эй, куда без записи? Отчётность же. Казна, ты у нас кто? Ты магическая сущность, созданная для моего удобства. Так? Ну да, наверное. Значит, и делай, чтобы мне удобно было. Я взял, ты записала. Не надо меня напрягать бумажной волокитой. Поняла? Я уже закрывал дверь, но расслышал приглушённое ворчание. Ну да, как деньги так казна дай. а как в журнале расписаться так никто. Сама, всё сама. Никто не поможет, отчетность не принесет. Вот интересно, создатель казны ее специально такой нудной сделал или случайно вышло? Понятия не имею, магия это или особое свойство владыки, но в своей башне я точно знаю, один я здесь или нет. В этот раз у меня даже мурашки побежали от чужого присутствия, а пальцы сами взялись за рукоять кинжала, взятого из казны. Добрый вечер, Ваня. Голос невозможно было не узнать. Здравствуй, моя госпожа, я низко поклонился. Калькуара улыбнулась мне в ответ. Она стояла возле книжных полок и что-то крутила в руках. Извини, решила посмотреть на эту вещицу без спроса. Подняв руку, она показала мне браслет, привезенный из поездки к оркам. Зеленокожие создают потрясающие украшения. Увидев эту красоту, я не смог удержаться и выторговал браслет у мастера-кузнеца. "Тебе уж точно можно?" Калькуара повертела драгоценность в пальцах, рассматривая узор. "Ваня, ты знаешь традиции?" она пристально посмотрела на меня. "Хотя нет, откуда тебе?" я развел руками. "Ну да, мумии редко такое рассказывает, считая приметы и обычаи предрассудками". Браслеты на помолвку положено дарить парные, одинаковые? Ну попал. Где брать второй? Срочно искать ювелира, готового повторить работу, или снова ехать к Нет, Калькуара рассмеялась. Успокойся, среди тёмных симметрия не ценится. Фух, успокоила. А чтобы тебе совсем хорошо было, Продолжила она, лукаво прищурясь: "У меня есть кое-что". С ловкостью фокусника Калькуара вытащила из воздуха второй браслет. "Держи, когда-то он принадлежал твоему предку, лет семьсот назад. Он все собирался сделать предложение одной особе. Тянул, раздумывал, прикидывал, пока Светлые не пришли. Очень печальная история". "Да уж, Так что ты бы не тянул, Ваня. Человеческая жизнь слишком коротка, чтобы откладывать важные вещи. Тем более, когда кое-кто ждет того самого шага. Она подмигнула мне, положила оба браслета на полку и растаяла в воздухе. Но весь следующий день мне было не доличной жизни. Рано утром, еще в сумерках к мосту через канал подъехали трое всадников. Низеньких, бородатых и очень хмурых. Урбука заранее предупрежденный момием, отвел гостей в специальный домик у подножия замковой горы и бросился будить меня. Впрочем, я уже был на ногах, свеж, бодр и готовый торговаться с гномами. Не стоит им верить. Урбука был настроен скептически. Обязательно обманут подземные нелюди. Спокойно, Бука, не надо так переживать. Никто им доверять на слово не будет. Никаких авансов, только по факту. Но орк хмурился и качал головой. Не верю я им, владыка. Мы орки, их давно знаем, и всегда обманывали гады. Тебя или вообще? Вообще, а меня никогда. Всегда я их обманывал. Ты? Ага, я же знаю, что они поштарают ша надуть и старался первому уж петь. Знаешь, Бука, я думаю, что гномы тоже считают орков жуликами. А на что же что? — то? Орк искренне удивился. Это они обманщики, а мы только защищаемся. Мне оставалось только вздохнуть. Нет, не буду я лезть в сложные взаимоотношения двух народов, а то останусь виноватым у обоих. Пусть разбираются сами, кто там мошенник и плот. Я собрался, и мы с Урубукой выдвинулись на переговоры. Казну я дергать не стал, мешочек с драгоценностями она отдала еще вечером, а перед долгой беседой неплохо было бы проветрить голову. Мы спустились по винтовой лестнице, прошли через дворец и выбрались во двор замка. Тут-то меня сюрприз и поджидал. Владыка, разрешите, я таки пойду с вами. Моша, вырядившийся в цветастый наряд, так что стал похож на попугая, чопорно поклонился. Мне чуть дурно не сделалось. Жёлтые штаны, красная куртка, ядовито-кислотный галстук и ярко-голубая шляпа. Хм, <къем> зачем? Я сейчас вам таки все объясню. Вижу, на переговоры с гномами. Ой, только не спрашивайте, откуда я знаю. Так вот, вы будете торговаться, а я вам помогать. Вы же знаете, как я могу торговаться? Это же песня песней и еще маленькая частушка. Заметьте, я делаю это от всей души и даже не прошу свой процент. Никакого гонорара, исключительно чтобы вы улыбались и радовались жизни. Мошуа, вот ни в жизнь не поверю, что вы предлагаете от душевной доброты. Вы мне не верите. Гоблин очень реалистично возмутился. После общения с вашим народом я вывел одно правило: если не видишь выгоду гоблина, значит, тебя обувают. Так ведь Портной изобразил обиду, но не слишком похожа. таки можете мне не доверять, но я действительно хотел сделать вам приятное. Бери его, Ваня. К нам подошел усмехающийся мумий. Там действительно нет финансового интереса. У гоблинов к гномам давний счет за отжатую гору и невыплату процентов по старинному займу. Можно сказать, дело чести. «Да», — взвился Мошуа. "Они нам всем должны и не признают. А гора, между прочим, была нашим священным местом, и если наш прародитель что-то там подписал, то исключительно потому, что ему в кубок что-то подсыпали. Он вообще по-гномий читать не умел. Пусть покажут эту бумагу!" "Тише!" я выставил ладони заставил гоблина замолчать. Эти переговоры слишком важны, чтобы вы там сводили старые счёты и требовали свои деньги. о своих деньгах я не скажу ни слова. Мошуа сложно сочинённо поклонился, сняв шляпу и размахивая ей во все стороны. Только о ваших делах. Моя цель помочь вам получить как можно более выгодные условия и только. Если с моей помощью гномы не получат лишнюю монетку, это будет достаточной местью. Мой толкнул меня в бок и сделал знак, чтобы я соглашался. Ладно, я махнул рукой. Возьму вас с собой. Будете мне должны один костюм. Мошуа чуть не задохнулся от возмущения, но тут же одернул себя. Владыка, он еще раз поклонился. Честное слово, Когда мы вернёмся, я напишу письмо нашим старейшинам. Пусть выдадут бумагу, что витки не почётный, а самый настоящий гоблин. Это комплимент, Ваня, заржал Мумий. Гордись. «Еще слово, и вы пойдете пойдёте встречу с гномами вдвоем!» Всё, выдвигаемся. Устроили, понимаешь ли, представление, хохмачи. Кстати, Моша, зачем вы так вырядились? Старый гоблин ухмыльнулся. «Чтобы нашим бородатым гостям жизнь медом не казалось, пусть мучаются, глядя на меня. Ох уж эти старинные обиды. Ладно, пусть развлекается, если нравится. Стоило консервативным гномам увидеть Мошуа, как их чуть удар не хватил. Самый молодой с бородой, заплетенный в косички, схватился за сердце и растекся на стуле. Средний, с толстой золотой цепью на шее, покраснел как помидор и принялся сверлить гоблина взглядом. И только самый старый, убелённый сединами гном усмехнулся в усы и кивнул. Приятно видеть старых знакомых. Он поднялся и протянул руку Мошуа. Тот в ответ пожал протянутую ладонь. «И Я рад тебя видеть, землекопус. Давно не виделись. Лет пятьдесят, думаю. И еще бы столько же не видел. Взаимно. Очень даже взаимно. Костюм у тебя отвратительный. Благодарю. Специально всю ночь подбирал. Знал, что ты оценишь. Но в прошлый раз цвета были поярче. Старею, дружище, уже не тот глаз, но твоим спутникам хватило. Молодёжь слабоваты на такие штуки. Да не то, что мы, согласен. Нынешнее племя не потянет. Ох, и не говори. Кстати, передай привет жене. Обязательно. Она тебя часто вспоминает, когда не в духе. Говорит, ты худший из её кошмаров. Даже я на твоем фоне кажусь ангелом. Благодарю, порадовал мое старое сердце. «Судари!» я прервал их любезную пикировку. Если вы закончили, перейдем к цели нашей встречи.